Глава шестая «Где дурак потерял, там умный нашел», — так-то старики говаривали. И они многое знали, потому как дураков на их веку было нисколько не меньше, чем на нашем. Федор Ипатович в большой озабоченности дни проживал. Дело не в деньгах было, деньги имелись. Дело было в том, что не мог разумный человек с деньгами своими добровольно расстаться. Вот так вот за здорово живешь, выложить их на стол под чужую руку. Невыносимая для Федора Ипатовича это была задача. А решать ее приходилось, невыносимую-то. Приходилось, потому что новый лесничий, вежливый, язви его, так новый лесничий этот при первом же знакомстве отчеты полистал, справочки просмотрел и спросил. «Во сколько же вам дом обошелся, товарищ Бурьянов?» «Дом? Дошлый был мужик Федор Тайпатович. Сразу смекитил, куда щеголь этот городской оглоблю гнет. А прежний за него отдал. Новый мне свояк ставил. Так я ему за это прежний свой уступил. Все честь по чести, могу заявление заверенное. Я не о строительстве спрашиваю. Я спрашиваю, сколько стоит лес, из которого выстроен ваш новый дом?» кто давал вам разрешение на порубку в охранной зоне и где это разрешение, где счета, ведомости, справки. — Так ведь не все сочтешь, Юрий Петрович. Дело наше лесное. Дело ваше уголовное, Бурьянов. С тем мы расстались с веселым разговором. Правда, срок лесничий установил — две недели. Через две недели просил все в ажур привести, не то... — Не то хана Марья засудит. — Ахти нам, Феденька! — Считаться хотите? — Ладно, посчитаемся. Деньги-то имелись, да расстаться с ними сил не было. Главное, дом-то уже стоял. Стоял дом-картинка с петухом на крыше, и задним числом за него деньгу гнать — это ж обидно до да невозможности. Поднажал Ипатович. Пару сотен за дровишки выручил. Из того же леса Вестима, пока лесничий в городе в карту глядел, лыко драть можно было. Грех лыка не драть, когда на лапте спрос. Но разворачиваться вовсю все ж опасался. О том, что лесничий строк и до поселка слух дополз. В другие возможности кинулся. И сам искал, и сына натаскивал. «Нюхай, Вовка, откуда рублем тянет?» Вовка и унюхал. Невелика, правда, пожива. Три десяточки всего за совет. Разрешение до перевозку. Но и три десяточки тоже деньги. Тридцатку эту Федор Ипатович с туристов содрал. Заскучали они на водохранилище тем же вечером. Рыба не брала. Вовка первым про то дознался. Братика искать послали. Но да братика ли тут, когда рублем веет. Дознался и отцу доложил. Тот прибыл немедля, с мужиками за руку поздоровался, папироску у костра выкурил, насчет клева посокрушался и сказал. «Есть одно местечко — и рыбно, и грибно, и ягодно, но запретное. Потому-то и щуки там во — во!» Долго цену набивал, отнекивался да отказывался. А как стемнело... лично служебную кобылу пригнал и перебросил туристов за 10 километров на берег Черного озера. Там и вправду пока еще клевало, и клев этот обошелся туристам равнехонько в тридцаточку. Умел жить, Федор Ипатович, ничего не скажешь. Вот потому-то Егор, через два дня опамятовавшись и в соображение войдя, Припомнил, где был, но туристов тех на месте не обнаружил. Кострище обнаружил, банки пустые обнаружил, да яичную скорлупу. А туристы сгинули, как сквозь землю. И мотор тоже сгинул. Хороший мотор, новый. Ветерок, восемь сил лошадиных до одна Егорова. И мотор сгинул, и бачок, и кованые уключены. Весла, правда, остались. Углядел их Егор в тростниках. Лопастята у них огнем горели, издалека, видать, было. Но это все он потом выискал, когда опамятовался. А по первости в день тот развеселый хохотал только. И к солнышку закатному лодку до хозяйства Якова Прокопыча доволок, смеху вместо объяснений шесть охапок вывалил и трудно на шатких ногах домой направился. и собаки за ним увязались. Так в собачьей компании ко двору и притопал. Это обыкновенных пьяных собаки не любят, а Егора всякого любили. Лыка ведь не вязал, ноги не держали, а псы за ним перли, как за директорской джильдой. И говорят, будто не сам он в калитку стучал, а кто-то из приятелей его лично лапой сигнал отстукал. Ну, насчет этого, может, и привирают. А Харитина, с превеликим трудом Егора в сарай затолкав и заперев его там от греха, первым делом к свояку бросилась, к Федору Ипатычу, сообщить, что пропал, исчез Колька. «Погоди, заявлять Тина, с милицией связаться всегда поспеем. Искать твоего Кольку надо, может, заигрался где?» Вовку в поиск отрядил. Вдоль берега, вдоль Егоровой бурлацкой дорожки. Побегал Вовка, покричал, поаукался и на АУ к туристам вышел. Кепку издаля скинул, как отец учил. Здравствуйте, дяденьки и тетеньки тоже, братика ищу. Братик мой двоюродный пропал, Коля. Не видали часом? Посещал нас твой кузен утром еще. Кузен — это для смеха. А всерьез так все рассказали, и как тут дядя Егор напился, и как безобразничал, и как драку затеял. «Он такой», — поддакивал Вовка, — «он у нас шебутной дяденька». А Харитина, слезами исходя, все по поселку бегала и про причитания свои забыла. Всхлипывала только. «Колюшку моего не видали, люди добрые, Колюшку, сыночка моего». Никто не видел Кольку. Пропал Колька. А дома ведь еще и Олька имелась. Олька и Егор. Но Егор храпел себе в сараюшке, а Ольга криком исходила. И крик этот Харитину из улицы в улицу, из проулка в проулок, из дома в дом сопровождал. Доченька-то горластенькая была. И пока слышала она ее... Так хоть за доченьку душа не болела, орёт, значит, жива. А вот как стихла она вдруг, Так Харитина чуть на ногах устояла. Придушили. Кто придушил, об этом не думалось. Рванулась назад, только платок взвился. Ворвалась в дом, У кроватки Колькина учительница стоит, Нонна Юрьевна, А в кроватке Ольга на все четыре зуба сияет. — Здравствуйте, Харитина Макаровна. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, Коля ваш у меня. — Как так у вас? Какое же такое право имеете чужих детей хитить? Обидели его очень, Харитина Макаровна. — А кто обидел, не говорит, только трясется весь. Я ему валерьянки дала, чаем напоила, уснул. Так что, пожалуйста, не волнуйтесь и Егору Савельевичу скажите, чтобы тоже не волновался зря. Егор Савельич с Кабанчиком беседу ведут, так что особо не волнуются. Устроится все, Харитина Макаровна, все устроится. Завтра разберемся. Не поверила Харитина, лично с Нонной Юрьевной Кольку глядеть побежала. Действительно, спал Колька на раскладной кровати под девичьим одеялом. Крепко спал, а на щеках слезы засохли. Но Нонна Юрьевна будить его категорически запретила и Харитину после смотри на тех назад наладила. До Харитине не до того тогда было, не до скандалов. Наутро Колька не явился, а Егор, хоть и проспался, ничего вспомнить так и не смог. Лежал весь день в сыроюшке, воду глотал и охал. Даже к Якову Прокопычу, когда тот самолично во двор заявился, не вышел. Не соображал еще, что к чему, кто такой Яков Прокопыч, и зачем он к ним прибыл, по какому делу. А дело было страшное. Мотор, бачок доуключены. Триста рублей. Три. Ста. Сроду Харитина таких денег не видала, и потому все суммы больше сотни Именовала уважительно и раздельно. Три, ста, четыре, ста, пять, ста. Три, ста! Яков Прокопыч, товарищ Сазанов, помилуй ты нас! Я-то милую, закон не милует товарищ Полушкина. Ежели через два дня на третий имущество не обрету, милицию подключим, акт составлять буду. Ушел Яков Прокопыч. А Харитина в сарай кинулась. Трясла муженька, дергала, ругала, била даже. Егор только мычал. Потом с превеликим трудом рот разинул, шевельнул языком. «А где я был?» «Тут уж не до кольки. Тот у Нонны Юрьевны обретается, не пропадет. Тут все разом пропасть могли со всеми потрохами». И потому Харитина, ушат воды мужу в сараюшку затащив, вновь заперла его там и опять кинулась к родне единственной, к сестрице Марицы, да Федору Ипатычу. — Спасите, родненький, три ста рублей стребовали. — По закону, — сказал Федор Ипатович и вздохнул круто. — Закон, Тина, не объегоришь. «Померу ведь пойдем-то, померу, сестрица!» «Ну уж, чего уж зря уж. С нас вон тоже требуют, и не три сотни, куда поболее. Так не бегаем ведь, в ногах не валяемся. Так-то, харя моя, миленькая, так-то». Весь день Харитина куда-то металась, кому-то плакалась, да так ни с чем домой и вернулась. Крутилась-вертелась, а день прошел, и словно не было его». все на своих местах осталось. И мотор на дне, и три сотни на шее, и муж у поросенка, и колька в чужом дому. За ночь Егор ушат высушил, проспался и к утру окончательно вернулся в образ. Вышел из сыроюшки тише прежнего, хотя тише вроде и некуда уже было. А Харитина за ночь, в хвощ высохнув, Тоже вдруг потешела и об одном лишь упрашивала. «Ты вспомни, где был ты, Егорушка, с кем пил, да как шел потом?» Кое-что она, правда, знала. Не от Кольки тот молчал насмерть, только голову отворачивал. От Вовки, племянника. «Туристы ему поднесли тетя Тина». «Туристы?» Мутно было в голове у Егора, мутно, пусто и неуютно. Словно все мысли в попыхах в другой дом съехали, оставив после себя рухлить до да мусор. «Какие такие туристы? Ты к Сазанову иди, к Якову Прокопычу, Егорушка. Он все знает, и мотор этот найди. Господом с Богородицей тебя заклинаю и детьми нашими найди!» Полдня Егор ветерок тот бачок с уключенными на дне искал. Нырял, шарил, бродил по воде, дно ногами ощупывая, трясся в на берегу, выкуривал цигарку, снова в воду лес. Не помнил он, где лодку-то перевернул, а указать некому было. Турист тот уже на черном озере рыбкой баловался. и, продрогнув до костей, до пачку махорки выкурив, Егор прекратил ныряние. Уключину в тине нашел до два весла в тростниках, и с тем к Якову Прокопычу и прибыл. — Дайте лодку, Яков Прокопыч, с лодки я огромно щупаю, а то знобка, сильно знобка там ногами-то тину топтать. — Нет тебе лодки, Полушкин. Из доверия ты моего вышел. Доставай имущество, тогда поглядим. Куда поглядим-то? На твое дальнейшее поведение. В больнице будет мое поведение. Холод ведь, Яков Прокопыч, а без ножу. Нет, Полушкина не проси. Принцип у меня такой. Ничего с вашим принципом не сделается, Яков Прокопыч, богом клянусь. «Принца это знаешь? Знаю, Яков Прокопыч, все я теперь знаю!» Покивал Егор, постоял, повздыхал маленько. Заведующий опять занудил чего-то длинное, унылое, он не слушал. Смахнул с белых ресниц две слезинки непрошенных, сказал вдруг не в попад. «Ну, катайтесь!» И зашвырнул ту единственную уключину, что полдня искал обратно в воду. И пошел. Яков Прокопыч вроде онемел сперва, вроде поглупел с внешности, вроде челюсть даже отвесил, потом только заорал. — Полушкин! Стой! — говорю! Полушкин! Остановился Егор, поглядел, сказал тихо. — Ну чего орешь, Сазанов? Триста рублей на чёту на меня. Будут тебе триста рублей. Будут. Это уж мой такой принцип. Домой шагал под ноги глядя. И дома глаз не поднимал. Бровями белёсыми занавесился. И как Харитина не старалась, взгляд его так и не встретила. — Не нашел, Егорушка? Мотор тот не сыскал, спрашиваю. Не ответил Егор. Прошел к столу кухонному, ящик из него выдернул и вывалил все ложки-плошки прямо на столешницу. — Еще полденька у нас, полденька, Егорушка, завтрашних. Может, вместе пойдем искать? Может, донышко все ощупаем? Молчал Егор. Молча ножи осматривал. — Какой меньше гнется? Выбрал брусок с полки, достал, плюнул на него и начал сжало ножу наводить. Обмерла Харетина. Ты зачем ножичек-то востришь, Егор Савельич? Молча шаркал Егор ножом по брусочку, вжик да вжик, и брови в линию свел. Выгоревшие брови были не страшные, а свел. Егор Савельич, в воду вскипяти Харитина. «И тазы готовь». «Это зачем же?» «Кабанчика кончать буду». Харитина на сеткой вскинулась. «Что?» «Делай, что велел». «Да ты! Ты что это, а? Ты опомнись, опомнись, бедоносец несчастный. Кабанчика под нож пустим, чем зиму прокормимся, чем подаянием Христовым». «Я тебе все сказал. Не дам, не дам, не позволю». «Люди добры! «Не ори, Харитина! У меня тоже свой принцип есть, не у него одного!» Сроду он этих кабанчиков не колол. Всегда просил, у кого глаз пожестче. А тут озверел словно. Всхлипывал, вздрагивал, ножом бил, не глядя. Все горло кабанчику исполосовал, но кончил. И кабанчик тут сразу у них просолился, потому что слезы на него из четырех глаз капали. Хорошо, еще Кольки не было. У учительницы Колька отсиживался, у Нонны Юрьевны. Спасибо, добрая душа встретилась, хотя и девчоночка совсем еще одинокая, из города. К ночи разделали, мясо в мешки увязали, потроха себе оставили. Завалил Егор мешки за горбок и в ночь на станцию ушел. Надеялся в город к рассвету попасть и занять на рынке местечко, какое побойчей, потому как на собственную бойкость уже не рассчитывал. И так не больно-то бойк мужик был, а теперь и подавно. Вглубь вся живость его ушла, как рыба в холода. Да уж, стало быть так, раз оно не так.